Глава одиннадцатая. Детали следствия. Допрос господина Идария, немолодого уже оборотня, сменившего убитого господина Ахрелия, на посту главного хранителя сокровищницы, не дал ничего нового. Тощий старик трясся под взглядом Харена и поминутно показывал свою скорбь по убитому начальнику. До смерти господина Ахрелия он занимал пост всего лишь одного из хранителей — и, видимо, опасался, что его посчитают причастным к ограблению. Он подтвердил все то, что уже было указано в отчетах. В ночь убийства сработала охранка. Сбои в ее работе наблюдались уже месяц. Она то начинала тревожно звенеть, когда причин для этого не было, то вообще срабатывала, будучи в отключенном состоянии. Они вызывали мага три раза, но ничего не изменилось. Главный хранитель все сокрушался, что придется полностью менять защиту а они уже перестали вздрагивать когда охранка срабатывала порой когда главный хранитель отсутствовал даже ленились пойти проверить что там но господин охрели к своим обязанностям относился с большей ответственностью и в ту ночь пошел осматривать залы они даже не услышали шум всполошились когда до слуха донесся звук захлопнувшейся двери. Ночью из сокровищницы строго-настрого запрещалось выходить, да и стражи не выпустят. Конечно же, все бросились проверять залы, и в зале реликвий обнаружили страшную картину. Пол был заляпан кровью, а дверцы трех схронов оказались вскрытыми. Пропали шесть артефактов. Главного хранителя потом нашли на улочке за зданием сокровищницы. По следам крови нашли. Господин Ахрелий был уже мертв. Неизвестный противник нанес ему три удара. Один в правый бок и два в грудь. Он был очень смелым. Господин Идарий утер слезу. И преданным делу. Мы уверены, что он пытался спасти ценности. Но он был слишком стар. Он... Хранитель трагически умолк. Пока разбирались, почему охрана сокровищницы среагировала так поздно и посылали за городской стражей, старик-уборщик выдраил место преступления. «Идиот!» — в сердцах выпалил господин Идарий и виновато улыбнулся Харену. «Простите, сложно сдержаться. Как вспомню свои чувства, когда увидел идеально чистый зал. Деший неплохой малый, но у него проблемы с головой. На службу его взял господин Ахрелий шесть лет назад. Пожалел. Но Дешей свое дело делал и делает хорошо. К сожалению». Ранхаш пожелал увидеть уборщика, и того сразу привели. Как выяснилось, он действительно был идиотом. Чистенький, но обросший старик, диковато смотрел на Харена и его лекаря и что-то невразумительно мычал. Говорить члена раздельно он мог с трудом, и добиться от него ничего не получилось. Глава охраны сокровищницы тоже ничего нового в дело не внес. Разобраться, почему его оборотни ничего не слышали в ту ночь и не видели, Как на улицу выбежал хранитель, он так и не смог. Хотя высказывал предположение, что не обошлось без Тифрити. Примечание автора. Тифрити. Сероватые кристаллы неровной формы размером с кулак. Они запрещены законом, сложны в изготовлении и стоят баснословных денег. Кристаллы отражают только то, что было в момент их активации. Скрывая, впрочем, того, кто их активировал. При этом они не заглушают звуки. Пример действия. В момент активации был цел пол. После активации пол разобрали, но все, кто заходил в коридор, видят целый пол. Конец примечания. Вероятно, их потом убрали, но тогда возникло подозрение, что кто-то из служителей сокровищницы участвовал в ограблении. В Сыск Ранхаше Шедай прибыли уже сильно за полдень По зимнему короткий день шел на убыль, сменяясь вечерним сумраком. Поднялся холодный ветер, а с неба капал противный ледяной дождик. В холле Харена поджидал сам Данети Трибан. Выглядел он не очень радостно и недовольно шевелил ноздрями и ушами. Харен, мы можем поговорить?» Тут же перешел к делу он. Ранхаш молча кивнул и похромал по лестнице в свой кабинет. Только он расположился в кресле, а Шедай примостился на подоконнике, когда данети задал вопрос. Вы хотите разослать портреты подозреваемой? Данетий вари уже сообщил вам? Конечно. Ему нужно знать, какой формулировкой снабдить портреты. Харен, я не одобряю этого. Если подозреваемая где-то рядом, то эти портреты спугнут ее. Мы же ничего не дождемся. Деревенский народец живет по принципу невстревания. Зачем им чужие проблемы? Даже если увидит, поленится топать до заставы. Напишите, что опасная злодейка, убивающая оборотней, находчиво предложил Шидай. И живой мы ее тогда не увидим, мрачно ответил ему Донетий. Со страху на вилы подымут, или на клочья разорвут. Проблема только в этом? сухо спросил Ранхаш, и трибан замер, предчувствуя момент позора. Пропала высокородная госпожа. Добавьте еще вознаграждение от опечаленных родственников. Надеюсь, это все? «Да», — стушевался Трибан. «Хорошо. У меня тоже есть вопрос». Ледяные глаза Харена заставили Данетия вздрогнуть. «Почему список украденного известен не занятым в расследовании?» Данетий досадливо поморщился, но не пристыдился. «Мы предполагаем, что Адаш разболтал, хоть он и отрицает». «Разве вы не запретили распространять информацию?» — вскинул брови Ранхаш. «Запретил», — буркнул Трибан. «Для всех был запрет. Но по пьяни язык за зубами держать сложно. Думаю, это Адаш, так как по городу ходит слух, что украли камень Обана, комплект из двух лабайских браслетов и ожерелье сошелий. Это все, что смог опознать Адаш тогда. Самые известные в народе украшения. Про оставшиеся три предмета знают только у нас, в сыске. «Ограничьте допуск информации по этому делу», распорядился Ранхаш. «Вы думаете, кто-то из наших?» — вскипел было Трибан, но умолк. «Чего таить? Он и сам об этом подумывал». «Мне отрядить вам в помощь кого-то определенного? «Мне понадобитесь вы сами и кто-нибудь еще. Желательно кто-то, кто занимается этим делом меньше всех остальных». «Да мы уже все по уши в нем. проворчал Трибан. «Могу посоветовать только Варлая. Он меньше нас возился с этим делом. Но исключительно потому, что пришел в Сыск лишь полгода назад. Правда, он Олых и Аболтус? Замечательно. Данети не сразу понял, что одобрение Харена Варлай заслужил сроком службы, а не данной характеристикой. Может быть, еще вашего брата? Нет, тихо, но решительно отказал ранхаж. В комнате повисло гнетущее молчание. Данети осторожно посмотрел на лекаря, словно ожидая от него подсказки. Тот лишь весело поморщился. «Можете привлечь к этому делу Шидая, милосливо разрешил Харен. «Что?» — обалдел тот. «Я лекарь, и не следователь!» «У него богатый опыт. Ранхаш будто бы его и не слышал». Донети Трибан окинул возмущенного лекаря придирчивым взглядом и кивнул. «Господин!» — Шидай уставился на Ранхаша, но в этот момент внизу раздался страшный грохот. Мужчины замерли, напряженно прислушиваясь. Сквозь пол доносились ругань, возмущенные вопли ворлая и чей-то непринужденный смех. Шум переместился на лестницу, и через полминуты дверь в кабинет Харена с шумом распахнулась. Внутрь кубарем влетел щуплый бородатый мужичонка в облезлом тулупе. Следом за ним вошел хмыляющийся викон, в распахнутой чуть ли не до пояса рубахи и небрежно наброшенном на плечо плаще. А то не сильно разило вином. На уголке губ запеклась кровь. Щека же начала наливаться синевой. «Вот он!» — победоносно заявил Викон. «Куда ты его притащил?» — рявкнул Данетий. «Живо в допросную!» Викон хмыкнул и, подхватив ошалевшего мужичонку за воротник, поволок прочь из комнаты. Данетий сообразил, что наорал на брата Харена и взглянул на начальника с мрачным предчувствием. Тот, впрочем, недовольным не выглядел. Что за дело вы ему поручили? поинтересовался ранхаш. Да ничего серьезного, отмахнулся Донетий. Шелупонь одну выискать. Повадился пьяных обирать. Ясно. качнул головой ранхаш. Дайте Вику ну что-нибудь посерьезней, пока он не спился. Требан смущенно кашлянул и сделал зарубку на памяти. Не забыть намылить шею новичку за возлияние в рабочее время. Вы можете идти. отпустил его Ранхаш. Только дверь за Донетием закрылась, как улыбка сошла с лица Шедая, и он мрачно посмотрел на своего господина. «Учти, если надеешься отвлечь меня расследованием, то зря». Ранхаш ничего не ответил. Он опять начал делать вид, будто бы лекари не существовало. Порывшись в бумагах, Харен извлек один лист и вчитался в содержимое. «Камень Абана». Комплект из двух лабайских браслетов, ожерелье со шелей, прекрасный кулон хведа, колье из розового кварца Магианы-авеи, кольцо дамма. Камень Абана был подчеркнут как наиболее важная из украденных вещей. Ранхаш подумал и очертил ногтем еще один предмет из списка.